«Хрен тебе, хрен тебе!» – четко отстукивали вагонные колеса, когда мы возвращались домой после ленинградских приключений. Несмотря на мои спортивные тренировки, ноги ныли не по-детски. Люда чувствовала себя не лучше. Целый день бродить пешком по центру города, заглядывая во все магазины подряд – нелегкое дело даже для молодежи, каковой мы являлись. Кроме этого, люди не нравились наши Две молодые девушки, работницы завода Светлана, возвращавшиеся с двухмесячной учебы, откровенно кокетничали со мной, не обращая внимания на откровенную неприязнь супруги. Не нагулялись, наверное, в Питере? Или просто Людку дразнят? «Нет, с этим надо что-то делать», — решил я. «Это уже все границы переходят». Жена опять все наставления из головы выкинула. По приезду придется опять воспитательную беседу проводить. Достала своей ревностью. Прихлёбывая горячий чаёк, я снова и снова прокручивал в голове сегодняшний день, барабаня пальцами в такт монотонному стуку колёс, рассказывающему о крахе моих целей. Конечно, если бы не Люда, я бы в жизнь не отказался от предлагаемой комнаты. Такие предложения бывают раз в жизни далеко не у всех, а у большинства людей – никогда. «А стоил ли Париж месяц?» Пожалуй, я впервые задумался о том, что пошел на поводу эмоций и так рано женился. Наверное, сработал скрытый комплекс вины, которую испытывал всю прошлую жизнь. В тот момент, год назад, я просто не представлял себе, как сложно будет жить с женой, которая по возрасту годится во внучке. Нет, как живут богатые старички со своими моделями, я прекрасно понимал. Но там молодухи заранее знают, для чего им нужен древний старикашка – А мы-то с Людой практически одногодки. И она, собственно, как и все окружающие, ждала от меня поведения двадцатилетнего юнца. А его-то я подделать не мог. Да и не хотел. Ну какой может быть юнец из восьмидесятилетнего старика? Поведение, сложившееся за десятилетия личности, сложно изменить. Кроме того, в нашей семье как-то незаметно обострилась борьба за лидерство. Я был ведущим в ней, начиная со свадьбы и жена безропотно это приняла. Однако последние два месяца Люда стала понемногу вырабатывать командный голос, что мне очень не нравилось. В принципе, было понятно, откуда это берётся. Моя тёща являлась абсолютным командиром в своей семье, и её дочь не могла не попытаться стать таким же командиром в нашей ячейке общества. Но тут нашла коса на камень. Я хоть и не имел габаритов тестя, но роль лидера в семье отдавать не собирался. Пока у нас случались редкие размолвки, обычно заканчивающиеся примирением в кровати. Но как наша жизнь сложится дальше, сказать было затруднительно. «Саш, вы бы не могли выйти из купе на минутку? Мы бы со светой переоделись». Широко распахнув волоокие глаза и жеманно улыбаясь, попросила меня одна из девиц. Вырванный из своих размышлений, я не сразу понял, что от меня хочет хорошенькая соседка. «Конечно-конечно», — сказал я через пару секунд и вышел в коридор, закрыв за собой дверь. В одиночестве я долго не простоял. Буквально через минуту ко мне присоединилась жена. «Какие несносные девицы с нами едут», — сказала она с чувством. «Никакого уважения к старшим. Разговаривают с тобой, как будто ты их приятель. А ты и рад стараться», — добавила она с упреком. «Люда». «Вот по этому поводу мне хотелось с тобой поговорить», — сообщил я, глядя в тёмное окно, в котором сверкал огоньками очередной населённый пункт. «Ты ещё долго будешь меня ревновать к каждому фонарному столбу? Мне кажется, что тебе пора уже понять, что мне другой жены не нужно. В конце концов, становится смешным. Ты разве не заметила, что наши попутчицы тебя специально дразнят? Поняли, как ты ревнуешь и начали ко мне приставать со всякой ерундой. А мне это надо?» «Так что давай, заканчивай с глупой ревностью. Будь умнее этих соплюшек, и сразу станет проще жить». Недолгое молчание вскоре прервалось тихим шептом. «Санчик, прости, я постараюсь тебя так явно не ревновать», ответила Люда, и мне на руку упала горячая слезинка. «Вся моя злость куда-то сразу испарилась. Но что тут будешь делать?» «Нашла жена ко мне подход. И уже давно. Интересно». У меня когда-нибудь появится иммунитет к ее слезам? Или это подарок на всю оставшуюся жизнь?» «Ты тоже прости меня за резкость», – пробормотал я и обнял Люду за плечо, мимолетно чмокнув в щеку. Так, обнявшись, мы зашли обратно в купе. Обе девчонки уже сидели в халатиках, демонстративно обнажив ноги до середины бедра. Я почувствовал, как напряглась жена и тихо шепнул ей на ухо «Ты обещала». Разочарованные нулевой реакцией Люды, девчонки прекратили её троллить и начали болтать о чём-то о своём, уже не обращая на нас внимания. Поезд подкатил к Петрозаводскому вокзалу по расписанию. Меня уже ждали на работе, поэтому я домой не поехал. Мы быстро убрали вещи в автоматическую камеру хранения, я отправился в ресторан, а Люда пошла на остановку троллейбуса, до работы ей оставалось ещё полчаса. Кроме директора, никто не знал, где я провёл свой отгул. А посему и вопросов мне никто не задавал. Лишь после обеда, когда Галицкий появился на работе, он вызвал меня к себе и полюбопытствовал, доволен ли я итогами поездки. Пришлось честно и откровенно признаться, что никуда ехать не собираюсь, жилье категорически не понравилось жене, а я, как послушный олень, всегда выполняю ее пожелания». При этих словах Дмитрий Янович сочувственно улыбнулся. Все мы знали, что наш директор строг только на работе, а дома супруга вертит им как хочет. Но все же его откровенно удивила причина отказа. «Послушай, Санек», — фамильярно обратился он ко мне, — «неужели вы отказались от предлагаемой квартиры только из-за ванны с туалетом?» «У меня тоже квартира на Васильевском острове не фонтан, 12 семей живут в коммуналке, но я отказываться от квартиры из-за грязного туалета не собираюсь». «Значит, ты не смог объяснить жене преимуществ в жизни в большом городе. Сам понимаешь, театры, музеи, концерты знаменитостей, да одно снабжение чего стоит». Я улыбнулся. «Но вы-то сами, Дмитрий Янович, ленинградец, а работаете в Петрозаводске. Значит, не все так просто, как вы говорите». Директор смутился. Понятно, что ему не хотелось объяснять, что ему не светило занять такой пост в Питере. Пришлось соглашаться на Петрозаводск. Ходили слухи, что ему у нас недолго осталось работать. Скорее всего, он займет такую же должность в Мурманске. Ну, в общем, когда я ушел из кабинета, Галицкий остался в уверенности, что его подчиненный является подкаблучником и послушно выполняет все требования жены. До Нового года мы дожили спокойно. Семён Моисеевич позвонил однократно. Галицкий даже не позвал меня к телефону, только к вечеру сообщил о звонке. Светлана Леонидовна тоже забыла обо мне. Я больше не удивлял коллег новыми рецептами. И так на мой бухарский плов желающих хватало, так же, как и на торты и суфле. Люда была так же довольна жизнью. Отчего, собственно, быть недовольной? С продуктами питания у нас проблем не было, так же, как с одеждой. В принципе, я мог достать все, что угодно из дефицита, проблема была в деньгах. В отличие от того времени, когда я работал в такси, Залегендировать наличие лишних финансов не было возможности. Зарплата у меня была скромная – 110 рублей. Чаевых, в отличие от официантов, я не имел. Но жаловаться все равно было бы грешно. В рабочие дни питались мы в ресторане, за что у нас вычитались в месяц смешные деньги, в пределах 6-7 рублей. Хотя город у нас вроде бы был достаточно большим, вскоре я знал лично многих заведующих базами, товароведов и прочих деятелей торговли. И тут оказалось, что меня начала банально заедать скука. Наверное, не хватало адреналина, которого имелось в избытке в прошлой жизни врача. Со скуки я начал даже ездить на зимнюю рыбалку. Тем более, что строительный трест, которому принадлежала общага, выделил для этого дела автобус, в который по выходным набивалось любителей рыбалки, как сельди в бочке. И потом мы ехали в тесноте около часа, дыша друг на друга вчерашним перегаром. А некоторые... Ухитрялись дышать и сегодняшним, ловко прихлёбывая водку из раскладных пластмассовых стаканчиков, занюхивая чёрным хлебом. В одной из таких поездок я познакомился с человеком, сыгравшим большую роль в моей дальнейшей судьбе. Приехав, как обычно, с первым автобусом на Ушкозеро, я выбрал место и, усевшись на шарабан, приступил к ловле. Денёк был замечательный, безветренный и не особо морозный, градусов пятнадцать. Скрип снега за спиной я услышал издалека. Минут через десять ко мне подошёл высокий крепкий мужчина и, что интересно, с небольшой бородкой. В наше время это было большой редкостью. «Добрый день, молодой человек!» — дружелюбно поздоровался он. «Как клёв!» Я ответил в том духе, что рыба пока плавает в озере. Мужчина пробурил лунку неподалёку и тоже уселся на свой шарабан. Посидев спокойно пять минут, он встал и начал что-то искать в нём. «Ого, вот она!» – радостно воскликнул он, достав из шарабана бутылку водки Петровской. «Для тех, кто не знает, сообщу, что такую водку делал Петрозаводский ликероводочный завод. Настоянная на чёрном хлебе, она имела желтоватый оттенок. «Будешь?» – спросил он, обращаясь ко мне. «Не, не буду. Петровскую не пью», – сообщил я в ответ. Сосед на этом не успокоился. Убрав бутылку в шарабан, он достал из него бутылку столичной. «А эту?» «Будешь?» – спросил он с надеждой в голосе. «Ну, давай по одной», – согласился я. Мужчина с довольной физиономией начал выкладывать на нехитрую закусь, бутерброды с колбасой, варёные яйца и термос. Пришлось и мне доставать свои запасы. После того, как мы выпили по рюмке, я открыл термос с широким горлом и выложил на пластмассовую тарелку вчерашний плов. Мой напарник по выпивке взял ложку и попробовал мою стряпню. Его брови сразу поползли вверх. «Ты плов, похоже, в ресторане брал?» – поинтересовался он. «Нет, сам варил», – не вдаваясь в подробности ответил я. На этом беседа пока остановилась, потому что начался клёв. Брала крупная плотва где-то в течение часа. Затем кивки на наших удочках остановились, и мы вновь вернулись к столу. Мой собеседник моментально сожрал плов в одиночку, чему я был только рад. Я же с удовольствием ел бутерброды с вареной докторской колбасой, и констатировал про себя, что совсем зажирался со своей работой. Бутылку мы так и не допили. Я отказался, а мужчина без собутыльника тоже пить не захотел. Всё же во время беседы он выведал у меня место работы. «Вот оно что!» — воскликнул мужичок в восторге. «А я-то думаю, где я такой плов пробовал?» «Всё понятно. Так где, говоришь, тебя можно найти?» Вынул он из внутреннего кармана ручку с золотым пером и записал мои координаты в записной книжке с кожным переплётом. Однако, мой собутыльник-то непрост, констатировал я. Судя по лёгкому акценту, он фин или эстонец. Откуда он тут взялся? Мы молча шли в сторону шоссе, когда он неожиданно спросил меня: "Парень, а ты поваром в посольстве в Финляндии поработать не желаешь?" От неожиданности я остановился. «Простите, а кто вы такой, что так легко мне предлагаете такую работу?» Мужчина усмехнулся. «Кто-кто? Посол!»